Электромобиль обогнул площадь свободы и свернул направо. Минут через пять покажется здание правительства. Олесь взглянул в окно. Привычная картина. Нескончаемый поток машин, яркие витрины дорогих магазинов, тысячи праздногуляющих людей. Обывателей мало волнуют происходящее в стране события. Они привыкли полностью доверять средствам массовой информации, и в политике совершенно не разбираются. Космические сражения с горгами воспринимаются как страшный голографический фильм. И не более. Фланкия развращена миром и покоем. Ведь даже мятеж посвященных после свержения великого координатора не затронул столицу. Мелкие уличные стычки не в счет. Господь словно берег этот город. Вопрос в том, для чего. «Охрана не пропустит нас в правительственный комплекс без специального разрешения», — неожиданно произнес Русич. «Кроме того, журналисты наверняка перекрыли доступ к воротам». «Все предусмотрено, господин полковник», — откликнулся темноволосый парень с красноватым шрамом на шею. «Ровно в полдень Зенда Тиун внесла коррективы в повестку заседания совета». «Ваш отчет поставлен на первое место». Судя по слухам, члены высшего органа власти пребывают в растерянности. Однако соответствующее распоряжение пунктам контроля уже отданы. «Когда начнется заседание?» — уточнил Храбров. «Через два часа», — ответил разведчик. «Все ждут прибытия генерала Оуна». «Значит, Тина вытащил и его», — покачал головой Олесь. «При обсуждении данного вопроса присутствие командующего обязательно» ответил Аланец. «Разумеется», — улыбнулся землянин. «Если я правильно понимаю, пресс-конференция получится короткой. Значительная часть времени уйдет на регистрацию и проверку репортеров». «Именно так», — подтвердил агент. «Главное — создать ажиотаж. Говорите уверенно, смело, не стесняйтесь в выражениях. Общество должно увидеть не затравленного беглеца, а героя». «На обычного телохранителя вы не похожи?» — вымолвил Храбров. «В свое время я окончил университет в Блэквиле, сказал парень. «Затем разведывательная академия, курсы психологии и стажировка на Тосконе. Два года назад майор Аята вывел меня из штата». «Спасибо за откровенность», — произнес Русич. Аланец хотел что-то ответить, но не успел. Электромобиль подъехал к зданию правительства. Олес не ошибся. Возле ворот собралась огромная толпа журналистов. Люди с камерами и микрофонами тотчас сбросились к машине. Водителю поневоле пришлось снизить скорость, чтобы никого не задавить. В подобных ситуациях даже компьютер управления дает сбои. Сквозь полупрозрачные окна электромобиля репортеры пытались разглядеть землянина. После некоторого замешательства Служба внешней охраны создала машине Храброва коридор. Когда журналистов удалось оттеснить, высокий худощавый капитан попросил у Русича документы. Посмотрев на Олися, на удостоверение личности, офицер лихо козырнул и приказал открыть ворота. Это стало сигналом для репортеров. Толпа ринулась на штурм. То и дело сзади раздавались разгневанные крики. Солдаты с трудом сдерживали натиск представителей прессы и ведущих каналов. Мужчины и женщины отчаянно требовали их пропустить. Электромобиль остановился у широкой каменной лестницы. Храбров вышел из машины сразу за агентами. Парни тут же обступили землянина с двух сторон. Через 10 секунд вся группа была уже в холле здания. Здесь царила ужасная неразбериха. Персонал не понимал, что происходит, и ждал указаний сверху. Брать ответственность на себя никто не решался. Но вот в помещении появился маленький лысоватый полковник. Олис сразу узнал Броквила. Аланец, не раздумывая, зашагал к Русичу. «Добрый день, господин полковник», — проговорил Броквилл. «Вы устроили во фланке и шумный переполох. Представляю заголовки вечерних газет». «Очередное воскрешение Храброва!» «Эффектно звучит!» «Поверьте, я к этому не стремился», — вымолвил землянин. Мужчины в знак приветствия пожали друг другу руки. Отступив чуть назад, офицер произнес. «Вы продемонстрировали завидную предусмотрительность. Операция проведена блестяще». «Я так не считаю», — возразил Олесь. «Пятьсот пассажиров Калаквии — слишком высокая плата за личную безопасность. Вряд ли родственники погибших людей примут мои извинения». «Похвальная самокритичность», — сказал Аланец. «Но не будем терять времени понапрасну и перейдем к делу. Зачем вам понадобилась пресс-конференция? И главное, где? В здании правительства». «Очень сожалею, но это не моя инициатива», — пожал плечами Русич. «Что ж, я давно догадывался, кто стоит за вашей спиной», — проговорил полковник. «Старая дружба никогда не умирает. Кстати, нападение на космодроме тоже его работа». Храбров внимательно взглянул в глаза Броквила. Офицер довольно легко выдержал испытание. Губы Аланца расплылись в ироничной усмешке. После небольшой паузы полковник добавил... «Наша беседа носит конфиденциальный характер и к моим прямым обязанностям отношения не имеет». «Я думаю, он с вами скоро свяжется», — уклончиво ответил землянин. «Тогда все и обсудите». «Пожалуй, вы правы», — согласился Броквилл. «Спешить теперь некуда». В этот момент к Алланцу приблизился коренастый светловолосый майор. Понизив голос, офицер сказал... «Господин полковник, обстановка у ворот накаляется. Нужно что-то предпринимать». Броквил повернулся к Олисю и спросил. «А каковы ваши предложения, господин Храбров?» «Я готов встретиться с журналистами», — спокойно произнес Русич. «Людей нельзя обманывать. Не боитесь, что в камере одного из офицеров окажется бластер?» — вымолвил ланец «Боюсь», — честно признался Олис. «Но трястись от страха и прятаться не хочу». «Разумно», — проговорил полковник, окидывая взглядом холл. «Тем более вам не привыкать к смерти». Подойдя к двери, Броквилл посмотрел на подчиненного и громко сказал. «Винс, объяви репортерам, что пресс-конференция состоится через 15 минут. На пропускном пункте жесточайший контроль. Тщательная проверка личных вещей, сумок, аппаратуры». «Возмущающихся немедленно лишайте аккредитации. На лестнице выставь дополнительные посты, а в холл пусть спустятся сотрудники внутренней службы безопасности. И побыстрее. Времени у нас немного. До заседания совета меньше двух часов». Майор тотчас связался с постом охраны. Ситуация сдвинулась с мертвой точки. Начальник контрразведки принял удар на себя. Вокруг все сразу завертелось. Кто-то расстилал ковер на мраморный пол, кто-то носил стулья, кто-то перетаскивал вазы с цветами. Вскоре в здании появились первые журналисты. Они старались занять места поближе к переносной трибуне. Крепкие парни в штатском внимательно следили за представителями средств массовой информации. Чтобы не будоражить публику заранее, Храбров покинул помещение. Заложив руки за спину, землянин взволнованно прохаживался по коридору. Стены Гривен стояли чуть поодаль. Удивительно, но у них не изъяли оружие. Без соответствующего распоряжения Броквила тут наверняка не обошлось. Ровно через 15 минут Олис решительно зашагал к холлу. Репортеры встретили его бурными аплодисментами. Пока была занята только треть стульев. Проверка явно затягивалась. Впрочем, данное обстоятельство не могло повлиять на планы Русича. Обозреватели крупнейших каналов уже здесь. — Уважаемые господа, — начал Храбров, — наше время ограничено, а потому обойдемся без длинных вступительных речей. Я готов ответить на интересующие вас вопросы. — Господин полковник, кто погиб на Калаквии? — мгновенно вскочила со своего места рыжеволосая девушка. — Мой очень хороший друг произнес землянин. «Имя офицера вам вряд ли что-нибудь скажет». «Вы считаете, что покушение совершили бывшие посвященные?» уточнил ланец лет 45. «Без всякого сомнения», вымолвил Олис, «хотя я бы предостерег от столь жестких формулировок. На Алане почти 4 миллиарда посвященных, абсолютное большинство из них — добропорядочные граждане страны». Речь же идет о горске беспринципных фанатиков-террористов. Прокомментируйте, пожалуйста, предъявленное вам обвинение в государственной измене. Проговорил темноволосый мужчина. И что за история с нападением на агентов контрразведки? Объяснить суть конфликтной ситуации непросто, но я постараюсь, сказал Русич. В Совете Союза существуют две группировки. Главная причина разногласий — стратегия войны с насекомыми. «Одна фракция предлагает прекратить полеты в дальний космос и все силы и средства бросить на создание оборонительной линии в системе «Сириуса». «Другая часть Совета считает данную политику ошибочной. Потеря инициативы неизбежно приведет к поражению». Храбров сделал паузу. Количество свободных мест в Холле стремительно сокращалось. «Перед экспедицией в систему Китара меня вызвал к себе Аргус Байлот», — продолжил землянин. «Он являлся сторонником активных действий. После завершения дипломатической миссии на Эдан генерал приказал совершить рейд к ближайшим звездным системам. Нужно было любой ценой обнаружить родину Горгов. Лукавить не буду. Я догадывался, что начальник контрразведки превышает свои полномочия». «Генерал Оуэн присутствовал при разговоре?» — выкрикнула немолодая светловолосая тосконка. «Да», — произнес Олис. Однако Аргус Байлет запретил ему в случае провала признаваться в этом. Позиции сторонников изоляции в Совете и так достаточно крепки. Отставка сразу двух оппонентов могла нарушить хрупкий баланс. События в системе Китара подтвердили опасения начальника контрразведки. Космические станции не спасают цивилизацию от вторжения врага. «Но, насколько нам известно, один из лидеров Волкала предал собственный народ», — не унималась женщина. «А разве человечество застраховано от подобного поступка?» — молниеносно отреагировал Русич. «Вспомните диверсии на кораблях во время первой битвы с насекомыми. Тогда мы чудом победили. Второго шанса горги Союза не дадут». И потому, после разгрома мерзких тварей у Эдана, я отправился на поиски планеты противника. Джози, освобожденные от тирании волкаалцев, любезно предоставили мне дешифратор. Моя задача значительно упростилась. Навигаторы быстро вычислили Тхакин. «Профессор Маклин выступил с иным заявлением», — заметил обозреватель общественного канала. «Стив Маклин — высокомерный сноп и редкостный трус», — жестко сказал Храбров. «Он трясся от страха при каждом попадании в крейсер. Если бы я прислушивался к его советам, то Идан до сих пор находился бы под властью горгов. Увидев вражеские суда, профессор хотел тут же развернуть корабли и бежать. Но зато у господина Маквилла есть надежные покровители в Совете». Вот почему позиция паникера и дилетанта была признана верной, а командир эскадры обвинен в государственной измене. — Вы намекаете на то, что совет некомпетентен в военных вопросах? — уточнила худощавая темноволосая Аланка. — Не надо делать скоропалительных выводов, — вымолвил землянин. — Я лишь подробно разобрал конкретный случай. В результате непродуманных поспешных решений Многие офицеры, героически сражавшиеся с насекомыми, предстали в средствах массовой информации чуть ли не врагами народа. Они якобы покушаются на демократические свободы нации. Чушь. Речь шла исключительно о боевой операции. И мы ее выполнили с честью. Местоположение планеты Горгов больше не является секретом. В помещении раздались громкие аплодисменты. Некоторые журналисты даже вскочили со стульев. Охранники невольно потянулись к оружию. Олесь глотнул воды и поднял вверх правую руку, прося тишины. Репортеры тотчас смолкли и сели. «Что же касается инцидента на космодроме, я приношу искреннее соболезнование семьям погибших оперативников», проговорил Русич. «К сожалению, другого выхода, как совершить побег, у меня не было». По странному стечению обстоятельств среди сотрудников службы контрразведки оказались члены подпольной организации посвященных. Мерзавцы даже не пытались скрываться. «Кто организовал нападение на оборотней?» Поинтересовался молодой парень в сером костюме. «Мои друзья», — произнес Храбров. «После гибели генерала Байлота в ряде ведомств начались безжалостные репрессии». Честных, порядочных офицеров снимали с должности и высылали в отдаленные районы страны. Полковник Броквилл яркий тому пример. Разумеется, мириться с подобным положением вещей некоторые агенты не захотели. И именно им я обязан жизнью. Убийство Лизы Соул вписывается в данную схему? Раздалось откуда-то издалека. На этот вопрос через несколько дней ответят следователи. Бесстрастно сказал землянин. «Назовите фамилии людей, спровоцировавших чистку!» Воскликнула рыжеволосая девушка. «Генерал Норклин!» Не раздумывая, проговорил Олюсь. «А вот почему приказу он действовал, выясняйте сами. Уверен, в этой истории немало темных пятен. Господин полковник, что вы думаете по поводу последних открытий ученых?» вымолвил мужчина с аккредитационной карточкой главного правительственного канала. «Если можно поподробнее», — произнес Русич. «Кое-какие новости я слышал, но боюсь ошибиться. Два дня назад Академия наук сообщила о создании принципиально нового ускорителя», — сказал Аланец. «Теперь полторы-две тысячи С не предел. Если испытания пройдут удачно, через месяц начнется модернизация кораблей». А еще раньше археологи обнаружили на Униме древний архив. Согласно найденным документам, тосконцы, покинувшие планету перед катастрофой, обосновались где-то неподалеку от рассеянного скопления Плайт. «Конечно, нужны подтверждения, но...» «Я понял ход ваших мыслей», — кивнул головой Храбров. «Перспективы действительно открываются неплохие. Во-первых, флот становится очень мобильным». Перелет от Сириуса до Солнца, Аридана, Китара будет занимать всего 2-3 дня. Распылять силы на защиту различных систем больше не нужно. Мы, наконец, получим преимущество в войне с Горгами. Ну а во-вторых, если унимийская колония и вправду существует, союз приобретет в ее лице могущественного союзника. «Значит, вы считаете, данные сведения необходимо проверить?» вымолвил журналист. «Разумеется», — произнес землянин, — «столь ценную информацию нельзя оставлять без внимания». «А вдруг потомки древней метрополии не захотят нам помогать?» — спросил русоволосый мужчина, сидевший с краю. «За двести лет они ни разу не появились в родных местах». «Данный факт настораживает», — согласился Олис, «Однако я воздержусь от гипотетических рассуждений». Гадать о причинах такого поведения тосконцев абсолютно бесполезное занятие. Дальняя космическая экспедиция расставит все на свои места, ну а дальше пусть договариваются дипломаты. Господин Храбров, со стула поднялась женщина лет 30 в темно-синем брючном костюме. На борту Калаквии было почти 500 человек. Вы чувствуете вину за их гибель? В помещении воцарилась удивительная тишина. Репортеры не спускали глаз с Русича. «Я ждал этого вопроса», — сказал Олесь. «Мы не сомневались, что посвященные совершат на меня покушение. Но где? Наиболее уязвимая точка вилаквил Увы, преступники избрали другой путь. Вряд ли родственники сгоревших в пламени взрыва людей примут мои извинения. Утрата близких невосполнима». И тем не менее, я прошу прощения. Поверьте, никто не хотел подвергать риску пассажиров лайнера. «Уважаемые господа», — внезапно вмешался Броквилл, — «пресс-конференция завершена. До заседания совета 20 минут. Полковнику Храброву нужно отдохнуть и подготовиться к встрече с руководством страны». Землянин вежливо кивнул головой журналистам, — Вышел из-за трибуны и быстро скрылся в боковом коридоре. Стин и Гривин последовали за Олисем. Телохранители прикрывали спину Русича. Сзади отчетливо слышался шум двигающихся стульев. Представители средств массовой информации торопливо покидали здание правительства. Они спешили передать отснятые сюжеты в эфир. «Сегодня Храбров станет главным объектом новостей». Во время диалога с репортерами офицер поднял много щекотливых тем. Споры на Алане, Тосконе и Маоре разгорятся нешуточные. Землянин остановился, привалился плечом к стене и тяжело выдохнул. Разговор получился нелегким, правое колено неприятно подрагивало. Справиться с нервным напряжением никак не удавалось. А ведь это только начало, впереди не менее страшная экзекуция. Тина бросил товарища в самое пекло внутриполитической борьбы. Хорошо хоть Лиза Соул мертва, иначе Олесю бы не сдобровать. Русич взглянул на часы. Броквил не солгал. Пора идти на заседание совета. В тот момент, когда Храбров направился к лифту, в коридоре показался начальник службы контрразведки. Замедлив шаг, землянин негромко произнес. «Благодарю за помощь. «Я совершенно потерял счет времени. Ерунда!» — махнул рукой полковник, подходя к колесу вплотную. «Хищники и так неплохо полакомились». «Вы о чем?» — недоуменно вымолвил Русич. «О чем?» — переспросил Аланец. «О том, что Аята затеял опасную игру. Человек, раскачивающий лодку, может и сам вывалиться за борт. Любая откровенность хороша в меру. Лучшая защита — это нападение» возразил Храбров. «После гибели Аргуса Байлота нас буквально смешали с грязью. Мы выдержали удар и теперь отвечаем той же монетой». «Хотите отомстить Совету за обвинение в измене?» проговорил Броквил. «Полковник, если бы дело было только во мне». С горечью сказал землянин. «Проблема гораздо серьезнее. На кону судьба человечества. Разве тут до мелочных обид?» Мы просто пытаемся раскрыть людям глаза на то, что происходит в мире. Ведь рано или поздно горги вновь вторгнутся в систему Сириуса. И прилетят не пятьдесят кораблей, а двести, триста, шестьсот. Это война на уничтожение. К сожалению, в руководстве Союза далеко не все понимают нависшую над страной опасность. «И вы на них давите», — догадался Аланец. «Что же, желаю удачи». «Спасибо за поддержку», — улыбнулся Олесь и двинулся к выходу. Через несколько секунд Русич был уже на третьем этаже. Те же голубые стены, темно-синее ковровое покрытие на полу и удивительная пугающая тишина. Здесь нет привычной для дома правительства коридорной суеты. Вход сюда обычным сотрудникам запрещен. Допуск есть лишь у строго ограниченного числа лиц. Охранники внимательно посмотрели на Стина и Гривина, но останавливать агентов не стали. Обострять отношения с Храбровым сейчас никто не решался. Нарушались самые незыблемые правила. Ведь не дай бог, с землянином что-нибудь случится. Тогда членам совета точно не избежать отставки. Журналисты раздуют грандиозный скандал.